Светлана Казакова. Невеста по случайности. Пролог. «Ее Величество родило мальчика», — доложил один из лакеев, кажется новенький. Он пугливо жался у двери, глядя на мужчину, сидевшего за столом в кабинете. Но замялся, опустив взгляд, и Бастиану пришлось его поторопить. «Что, в чем дело? Да не смотри ты на меня так, как будто на моей голове рога выросли!» выражение на лице Лакея ему очень не понравилось. С таким видом хорошие новости обычно не сообщают, скорее уж наоборот. А для Бастиана де Лакруза, младшего брата, почившего несколько месяцев назад короля Альверина, эта весть, кто бы что ни думал, являлась хорошей. Он действительно радовался тому, что его брат не ушел бесследно, что после него останется его продолжение, сын или дочь. И пусть рождение мальчика означало, что королем Бастиан не станет, это его не печалило. Как у принца, у него было достаточно привилегий и куда меньше ответственности, которую налагает корона. Если бы еще с браком так не торопили. Ее величество плохо себя чувствует, пробормотал лакей. Очень плохо. Боюсь, она умирает, выпалил он. Придворный лекарь сказал, что ее наверняка отравили, от того и рода начались раньше. И ребенок может не выжить. Почему сразу мне не доложили? Бастиан поднялся со стула так резко что тот закачался и с грохотом упал на паркет. Прошагал к дрожащему от страха лакею, едва поборов порыв схватить того за грудки и как следует потрясти. «Нужен антидот? Что говорит лекарь? Вам лучше самому у него спросить, ваше высочество». Не обращая внимания на взгляды, которыми его провожали в коридорах дворца, Бастиан направился в покое королевы. Спустя некоторое время он вышел из них, подрагивающими руками прикрыв за собой дверь. Перед глазами стояло лицо Амирии, бледное до синевы с искусанными от боли губами. Она молила о помощи, но не для себя, а для ребенка, драгоценного не только для нее, матери, но и для всего королевства. Для мальчика, которому суждено было стать наследником престола. Сейчас он лежал в заранее приготовленной для него колыбели и казался таким маленьким, словно совершенно ничего не весил. Принц вернулся в свой кабинет и, приложив ключ-перстень к едва заметной на стене скважине, открыл потайную дверь. Та привела его в скрытое от посторонних глаз небольшое помещение, где хранились древние артефакты королевского рода. Большинством из них Бастиан еще ни разу не пользовался, не было нужды, но сейчас она возникла. Взяв в руки круглый шар, похожий на клубок, свитый из тончайших серебряных и золотых ниток, он прикрыл глаза и зашептал просьбу к высшим силам привести его к тому или той, кто сможет помочь королеве и ее ребенку, дать в руки путеводную нить, открыть дорогу туда, где не бывал еще никто из этого мира. Бастиан де ла не верил до конца, что это случится, но когда под угрозой жизнь племянника он не собирался колебаться, нужно использовать все возможности. И когда клубок в его руках засиял так ярко, что свечение можно было увидеть даже подсомкнутыми веками, принц бесстрашно сделал шаг вперед к ждавшей его неизвестности. Глава первая «Как же я устала!» Хорошо, что рабочая смена подошла к концу. Предвкушая тихий вечер в компании телевизора с любимым сериалом «И пирога», который собиралась по дороге купить в ближайшей кулинарии, я поднесла к губам стаканчик с ванильным капучино из автомата. Не лучшего сорта, слишком сладкий, но лучше все-таки выпить, иначе вырублюсь еще в пути и просплю свою остановку. Такое уже бывало. Тяжело работать врачом, но все же я гордилась тем, что им стало. Поступила в медицинский, несмотря на протесты старшей сестры, которая видела меня юристом или сотрудницей банка. Закончила учебу, выдержав все бессонные ночи над учебниками и устроилась в одну из лучших городских клиник. О чем еще можно мечтать? Разве что о том, чтобы встретился кто-то, кто бы разделил со мной мое одиночество. Но пока не клеилось. Коллектив был в основном женский, да и меня в настоящее время куда больше занимала работа, и возможность проявить себя на должности врача-неанатолога. С замужеством я не торопилась. Мне всего 25, вся жизнь впереди. Родители мои стали одной семьей уже после 30, хотя знакомы были едва ли не с детства. Пара получилась на загляденье. Все вокруг завидовали. Вот только судьба отмерила им не так много времени. Они разбились на машине, когда моей сестре Ане было 18, а мне всего 5 лет. После этого нам пришлось непросто, поскольку родственники не горели желанием нам помогать и даже предлагали отправить меня в детский дом, чтобы обузой не было. Аня никуда забрать меня не позволила, решила перевестись на заочное отделение и устроилась на работу. Так она стала моей второй матерью. Несмотря на свой еще совсем юный возраст, вырастила меня и воспитала. Несколько лет назад я сделала сестре сюрприз. Зарегистрировала ее на сайте знакомств с иностранцами, ведь, будучи переводчиком, Она с легкостью могла бы с ними пообщаться. Поначалу Аня противилась, но затем у нее завязалась переписка с импозантным французом по имени Шарль. Ведь ей уже давно нравилось все французское. Фильмы, музыка, кухня. Она даже меня называла чаще всего не Леной, а Элен на французский манер. Со временем и мои подруги от нее это перехватили и тоже стали звать меня так. А я привыкла и отзывалась. Переписка, которая начиналась просто как дружеская, оказалась довольно удачной. Вскоре француз приехал знакомиться лично, потом пригласил Аню к себе в гости, и она наконец-то увидела Париж, Эйфелеву башню, Елисейские поля. Все, о чем так долго мечтала. А позже состоялась их с Шарлем свадьба. Медовый месяц молодожена провели в Провансе, среди лавандовых полей. Затем поселились в уютном пригороде Парижа. А я продолжила жить одна, в от родителей трехкомнатной квартире. Сестра предлагала мне тоже переехать во Францию, но я колебалась. Там ведь все совершенно по-другому. Едва ли у меня получилось бы найти работу по специальности, а устраиваться кем-то другим не хотелось. Зря я, что ли, училась. Так что я сказала, что буду приезжать в гости и принимать их у себя, но менять место жительства пока не готова. Аня приняла мое решение. Недавно она стала мамой, и я даже смогла выкроить время, чтобы ненадолго слетать к ним и повидать племянницу. Французский я тоже учила, пусть и не на таком хорошем уровне, как сестра. Так что познакомилась и даже сходила в ресторан с детским врачом, посещавшим на дому малышку Софи. Он оказался довольно приятным молодым человеком, но в груди ничего не ёкнуло, и домой я возвращалась с легким сердцем, так и не влюбившись в обаятельного парижанина. Допив кофе, я выбросила стаканчик, обвела взглядом пустую ординаторскую и уставилась в окно, за которым сгущались майские сумерки. Пора было идти, чтобы не упустить не так часто ходивший автобус. Еще и погода испортилась. Зарядил холодный дождь. Я вспомнила, что не взяла зонтик и задалась вопросом, не вызвать ли такси. Нет, надо экономить, добегу до остановки как-нибудь. Я развернулась к двери и вскрикнула от неожиданности, едва не врезавшись лбом в грудь высокого мужчины, которого еще минуту назад тут не было. Незнакомец выглядел странно. Я бы сказала, что он словно явился прямиком со съемочной площадки какого-то исторического сериала про XIX век. Сложно представить, чтобы в нашем времени носились уртуки, жилеты и шейные платки. Однако мужчине этот маскарадный наряд удивительным образом подходил, ведь такое нужно еще и уметь носить. Помнится, я как-то примеряла платье с кринолином и выглядела в нем смешно и неуклюже. А на красивом брюнете, который неизвестно как очутился передо мной, старинный костюм смотрелся так органично, словно он всегда только так и одевался. Поморгав, я заметила еще одну странность. За окном шел дождь, но волосы и ткань сюртука незнакомца были совершенно сухими. Выходит, он пришел не с улицы, но откуда? Муж одной из пациенток роддома, но приемные часы давно окончены. И как его вообще пропустили в ординаторскую? «Кто вы?» – спросила я, ощущая смутную тревогу. «Что вы здесь делаете? Сюда нельзя! Посторонним!» «Я пришел за тобой!» – откликнулся мужчина. Его голос оказался столь же приятным, что и внешность, но вот язык. Он говорил на другом языке, похожем на французский, но немного все же отличавшимся. А самое поразительное, что я его каким-то непостижимым образом понимала. «За мной? Откуда? Зачем?» «Моему племяннику нужна помощь. Он едва родился и может умереть. Его мать отравили». «О чем вы?» – нахмурилась я, выслушав сказанное. «Ребенок умирает? Но почему вы не принесли его сюда?» «Ты пойдешь со мной», – безапелляционно заявил странный человек. «Пойдешь и вылечишь его» я мог попасть в его тело от матери? Разумеется, мог, если она родила уже после отравления. Господи! Я схватилась за голову. Что я, по-вашему, сделаю одна? Тут нужен врач-токсиколог, антидот, сложное медицинское оборудование, причем срочно, и не факт, что... Нет времени. Незнакомец коснулся моего плеча. Возьми все необходимое, следуй за мной. Вы меня понимаете? Хоть слышите, что я вам говорю? Скажите, где мать и ребенок, я отправлю к ним скорую. Они в Альверине. Где... «В другом мире, поторопись, девушка, иначе мне придется тащить тебя силой. А мне бы очень не хотелось тебе навредить. Ты все-таки лекарь». «В каком еще другом мире?» Воскликнула я, почти окончательно уверившись, что мой собеседник в итоге окажется сбежавшим из психиатрической больницы чудиком. Считать так было легче, чем думать, что он говорит правду, и что где-то действительно рискует погибнуть новорожденный ребенок. «И я уже объяснила, что одна я с этим не справлюсь». «Времени мало, поторопись» глядя на меня так, что из его темных грозовых глаз казалось вот-вот полетят молнии, повторил мужчина. «Нить истончается, я должен вернуться в Эльверин с тобой». «Что за нить?» – буркнула я и вдруг заметила в его руках странный светящийся клубок. Нитки в нем, казалось, были сделаны из металла. Одна из них тянулась от клубка ко мне и обвивала мое запястье. При этом я ничего постороннего на руке не чувствовала и не понимала, откуда она вообще взялась. Это незнакомец меня обмотал этой ниткой? И когда только успел? «Ты не веришь в магию», — проговорил он. «Но тебе придется поверить. Этот артефакт привел меня к тебе, чтобы ты отправилась со мной в Эльверин и позаботилась о сыне королевы». «А если я не хочу никуда отправляться?» «Наши лекари дают клятву приходить на помощь, даже если болен их враг. А тут речь идет о маленьком ребенке. Он только что родился и еще не успел нагрешить». Я закусила губу. «Сумасшедший или нет?» «А он явно говорил о клятве Гиппократа». «Вот, значит, как решил на меня надавить». «Но что, если малыш и его мать действительно в опасности? Да и сам мужчина. Если он душевно болен, ему определенно нужна медицинская помощь. Ты вернешься домой сразу же, как отпадет нужда в твоих услугах. Заверил меня собеседник. И получишь награду, обещаю». «Ладно», — выдохнула я, в глубине души надеясь, что все происходящее всего лишь какой-то розыгрыш от коллег или подруг по медицинскому университету которые знали, что в свободные минуты мне нравилось почитать фэнтези про попаданок в другие миры. Но ничего гарантировать не могу. Я и вправду занимаюсь новорожденными детьми, но отравление лечит другой врач. Говоря это, я складывала в сумку одноразовые шприцы и лекарства, которые лежали в шкафчике рядом. Просто на всякий случай. Использовать их без надобности я не собиралась и рассчитывала в ближайшее время вернуть обратно. Незнакомца это, кажется, успокоило. Я подумала, что, выходя из больницы, мы будем проходить мимо охранников, и я смогу подать им знак, что с моим спутником что-то не так, да и с коллегами поопытнее не помешало бы связаться. Но мы никуда не пошли. Мужчина придвинулся ближе и велел мне закрыть глаза. Я подчинилась, решив лишний раз не спорить. Сомкнула веки, ощутила, как нить на запястье ту туже, а затем... Затем произошло что-то совершенно невероятное. Меня словно подхватило вихрем как домик Элли, когда их статошкой перенесло из Канзаса в волшебную страну. Ступни в удобных балетках на какие-то мгновения оторвались от пола, и я будто зависла в воздухе, но почти сразу же снова почувствовала под ногами твердую опору. Даже не знаю, с чем сравнить подобные ощущения, разве что, может быть, с невесомостью, в которой оказываются космонавты, когда их перестает удерживать земная гравитация. Все это длилось недолго, а когда я открыла глаза, то обнаружила, что стою уже не в ординаторской, а в каком-то другом, мрачноватом и лишенном окон помещении, которое освещалось несколькими свечами в старинном на вид подсвечнике. Он стоял все так же близко, и в первый момент я неловко качнулась в его сторону от неожиданности, так что ему пришлось поддержать меня за локти, иначе я бы точно прижалась лицом к его широкой груди, обтянутой жилетом поверх белоснежной рубашки. Вернув мне устойчивое положение, мужчина положил клубок, который все еще держал в руках, на полку на стене помещения. Я подняла руку и обнаружила, что тонкой металлической нити на моем запястье уже нет, а еще что мои электронные часики остановились. Впрочем, сейчас это было далеко не самое странное. «Где мы?» — спросила я, вертя головой. «Как я тут оказалась? Верните меня обратно! Верну, когда ты поможешь моему племяннику», — заявил мой спутник и, подхватив подсвечник, шагнул куда-то за угол. Мне пришлось последовать за ним. Оставаться в непроглядной темноте этого места в полном одиночестве не хотелось. Я еще пыталась включить здравый смысл и объяснить все происходящее чем-то реалистичным. Но чем? На розыгрыш сотрудников или подруг это уже никак не походило. Может, я заснула в ординаторской и вижу красочный сон? Или потеряла сознание, ударилась головой и теперь лежу в коме. Я даже ущипнула себя украдкой за руку. Стало больно, как от самого настоящего щипка. А когда случайно ударилась локтем о стену, спеша за мужчиной, еще больнее. Никакой сон не передаст эти ощущения с такой достоверностью. Выходит, я и правда попала в другой мир. «Вы говорили, что у вас есть свои лекари», напомнила я брюнету, глядя ему в спину. Он мог похвастаться поистине королевской осанкой. Я даже невольно и свои плечи распрямила. «Почему же не обратились за помощью к ним?» «Придворный лекарь у постели королевы, но нить привела к тебе, не к кому-то другому». «Та самая нить из клубка? Она прокладывает дорогу в иные миры?» «И обратно я вернусь тоже с ее помощью?» «Ты задаешь слишком много вопросов». Я поджала губы. «Ишь ты какой! Вопросы мои ему не нравятся. Мне, может, тоже не по душе, что меня выдернули из моего мира. Так неужели я не заслуживаю получить хотя бы немного информации?» Коридор привел нас к двери, открыв которую мужчина вышел и следом пропустил меня в помещение, похожее на рабочий кабинет. Тут стоял и массивный стол, и удобное на вид кресло и книжные шкафы из темного дерева, уставленные томами в толстых переплётах. Тяжёлые бархатные шторы были опущены, так что разглядеть пейзаж за окном я не могла. «Идём к королеве. ребенок с ней. Рассчитываю на тебя». Отрывисто проговорил незнакомец, посмотрев на меня так, что сердце пропустило удар. Я уже видела такие взгляды у родственников, пациентов и пациенток. В них всё. И страх, и надежда, и доверие врачу, который способен помочь их близкому человеку. Или не справится. «Если раньше я еще думала, что мужчина говорит неправду, то сейчас не сомневалась, он действительно всей душой переживал за жизнь дорогих ему людей».